Страница 450. Письмо 74. Валерии Владимировне Арсеньевой. 1856 год. Декабря 7 Петербург. Получил вчера вдруг ваши два письма от 1 декабря и 29 октября. И оба письма перечитал несколько раз. Эти письма, в которых вы советуете мне съездить в Андалузию, И говорите, что я должен любить вас с вашими слабостями, и что какие кокетничать и нравится вы любите, и что на мою дорогу может стать 14- или 35-летняя женщина, и так далее, и так далее. Письма эти прелестны. Ежели бы я был женат, или вы были бы замужем, или ваш отец ни за что бы не захотел отдать вас за меня, тогда, это я говорю не шутя, а перед Богом, Я бы дал волю своему чувству, для меня бы не было ни прошедшего, ни будущего, и я бы страстно, так страстно, чтобы вы сами стали говорить потише. Влюбился бы в вас, но вникните хорошенько в это. Ведь наша цель не одна – наслаждаться любовью. Для этого нужно отдать волю своему чувству и ни о чем не думать. Наша цель, кроме того, чтобы любить, еще в том, чтобы прожить жизнь вместе, и исполнить все обязанности, которые налагает брак. А для этого много и много нужно поработать над собой, поломать себя и прежде, и после. Я эгоист, положим, но вот уже шестой месяц, как я постоянно борюсь сам с собой, как я изменяю свои любимые привычки, а вы не эгоист, но вы только хотите любить, наслаждаться этим лучшим благом на свете и для него не только не поработать над собой, но не пожертвовать даже маленьким удовольствием». Неужели вы думаете, что я не сумел бы на вашем месте делать то, что вы, то есть распуститься лапшой, наслаждаться лучшими чувствами на свете, а там, что будет после, это твое дело. Но несмотря на то, вы все-таки милы, ужасно милы своей честностью и нежностью, которую я, хотя ценю мало, но люблю больше всего на свете. Опять о будущем. занятия хозяйством, музыкой, мужиками, чтением – Это только советы, которые я даю для того, чтобы жизнь была вам хороша. Но, может быть, вы найдете другие, более вам приятные занятия. Может быть, многие вам не по вкусу. Это все дело ваше. Вы можете быть отличной Храповицкой, даже и гуляя на гостином дворе. Но дело Храповицкого, который любит ее и больше жил, указать ей на то, что дает счастье а не оставить ее искать самое и делать все те же ошибки, которые он сам делал. Но это только советы, потому что будет ли она читать или гулять по лавкам, ему будет ни лучше, ни хуже, а ей. Но что касается Света, то это другое дело. Тут уж Храповицкому хуже и очень. Он должен водиться с людьми, которых он не уважает, с которыми ему противно, скучно. Должен терять время, переменить весь свой образ жизни, бросить то, что в нем есть лучшего, свои занятия. Положим Храповицкий эгоист, но он никогда подобного не требовал и не будет требовать от Дембицкой. Вы во многом правы, что одеваться старухой какое мне дело, что я требую совершенства невозможного и задаю все задачи одну труднее другой и слишком пугаю этими ложными шагами, но все-таки хорошо не выпускать из головы той дороги и стараться не сбиваться с нее». А свет какой бы то ни было, хоть тульский. И та дорога, две вещи несовместимые. Свет это, наверное, ложная дорога с прелестной дороги. И я буду говорить сознанием дела, хотя бы меня жгли за это. Подумайте об этом, серьезно. И также, как всегда, откровенно напишите ⁇ отличнейший голубчик мой ⁇ Положим, что вы теперь согласитесь на эту жертву, как на жертву, а я уверен, что ежели только вам доступны другие высшие наслаждения, вы забудете думать про эту жертву и будете смеяться над ней. Вы правы, смотря ваши года и с вашим развитием на жизнь, как на приятное увеселение, и я прав, смотря на нее, как на труд, в котором зато бывают минуты высокого наслаждения, ежели вы не пустая госпожа, то и вы придете к этому, но придете скоро -ль. Может быть, тогда, когда я буду уже смотреть на жизнь, как на обузу, почти так, как смотрит Женечка. А как же любить друг друга с различными взглядами на жизнь? Можно любить. Вот, ежели бы я был женат, но нельзя жить вместе и не страдать каждую минуту. Одно из двух. Или вам надо потрудиться и догнать меня, или мне вернуться назад для того, чтобы идти вместе». А я не могу вернуться, потому что знаю, что впереди лучше, светлее, счастливее. Валяйте на почтовых, я вам буду помогать сколько могу. Вам будет тяжеленько, но зато как счастливо, спокойно и с любовью. Уж ежели вам это нужно, мы пройдем до конца дороги вместе. Даже и по той стороне дороги будет так счастливо, спокойно и любовно. Что это вы молчите про Дикинса и Теккерея? «Неужели они вам скучны? А какую это дичь вы читали?» «Заметки об опере. И зачем вы свели дружбу с милой Сашенькой?» «Экая вы слабохарактерная госпожа. Она ничего, и отлично, что вы не злитесь ни на кого». Но этот контакт вам не хорош. Вследствие этого контакта вас укоренятся те мысли и убеждения, которые должны со временем из вас выскочить. Стало быть, только труднее будет вам с ними расставаться. С прошедшей почтой послал вам книгу. Прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее я опять преподаю, но что делать, я не понимаю без этого отношения с человеком, которого люблю. И вы мне иногда преподаете, и я радуюсь ужасно, когда вы правы. Примечание первое. В этом-то и любовь. Не в том, чтобы у пупунчика целовать руки, даже мерзкое выговорить, а в том, чтобы друг другу открывать душу, поверять свои мысли по мыслям другого, вместе думать, вместе чувствовать». Прощайте, мой голубчик, жму вашу руку, обнимаю Женечку и Пиндигашек. 7 декабря. Примечание. Толстой послал обыкновенную историю Гончарова. Смотри дневниковую запись от 5 декабря 1856 года. Конец примечаний.